«Глава восьмая. Слушай своё сердце». Глубокой ночью они наконец добрались до таверны в окрестностях какого-то асканийского городка. «Мы переночуем здесь», — сказал Люцием, возвращаясь к Анне, ожидавшей его снаружи. «У них есть свободная комната. К тому же мы можем рассчитывать на завтрак и обед». «Мы собираемся остаться здесь до обеда? Зачем так долго?» «Тебе нужно хорошенько выспаться». «Судя по тому, что я не мог дождаться тебя на берегу, ты толком не спала. А когда мы наконец встретились, ты скорее была в обмороке. Это во-первых. Во-вторых, я должен осмотреть твои раны. И в-третьих, я заказал тебе пару платьев в кратчайшие сроки. Негоже королеве возвращаться во дворец в таком виде. Мне обещали, что к обеду платья будут готовы. Так что поторопись, тебе нужно искупаться. Скоро придёт швея, чтобы снять мерки». Он передал ей ключи. «Ты уходишь?» Анна снова испуганно смотрела на него, вцепившись тонкими пальчиками в манжет его рубашки. Он придвинулся и легко коснулся ее губ. «Я скоро вернусь. Надо уладить кое-какие дела». Он не стал говорить ей, что направляется в церковь, дабы просить батюшку организовать людей на поиски тела Ирмы, чтобы придать ее земле со всеми почестями. «Ничего не бойся». Он провел ладонью по ее волосам. «Здесь очень хорошие люди, хозяйка, милая женщина» которая обещала позаботиться о тебе. В дверях таверны показалась женщина. «Это ваша супруга, господин?» спросила она добродушно. «Пойдёмте же внутрь. На улице сегодня довольно холодно». Она подошла ближе и окинула Анну сочувствующим взглядом. «Бедняжка, что же с вами приключилось?» воскликнула женщина, увлекая королеву за собой. Когда Люциен вернулся, Анна уже спала в довольно уютной кровати. Скинув с себя грязную одежду, он быстро обмылся и с благодарностью к хозяевам влез в чистый халат. На туалетном столике он, как и заказывал, обнаружил минимальную аптечку. Прихватив добычу, он разместился с ней на кровати, изучая содержимое. Здесь было все необходимое, чтобы хоть как-то обработать раны на теле королевы. Он принялся аккуратно осматривать Анну, стараясь не потревожить ее сон. Закончив, Люцен отложил аптечку на прикроватную тумбочку, погасил свечи и влез под одеяло. Кровать, казавшаяся уютной для миниатюрной королевы, оказалась довольно тесной для могучего короля. Ему пришлось, обняв супругу, прижаться к ней теснее, стараясь не навредить, не ранить измученное тело. «Наверное, мне стоит лечь на пол», — подумал было он. Но Анна, не подозревавшая о его заботливых намерениях, решила нарушить его план. Развернувшись в его объятиях, она прижалась губами к его оголенной груди и обвила его торс руками. «Я так скучала по тебе». Бормотала она сквозь сон. «Любимый». Казалось, у Люции она остановила сердце от этих слов. Он, нахмурившись, смотрел на хрупкую девушку в своих руках. «Я бы не смог больше жить, если бы потерял тебя». Он трепетно коснулся её волос. «Я тоже очень скучал», — сказал он, убирая с её лица непослушные локоны. «Что ты сделала со мной?» «Это уже не только страсть. Сейчас я не вожделею её тело». Я лишь желаю быть с ней рядом, лежать вот так всю ночь, держа ее в своих объятиях. Сегодня ночью они не встретились во сне. Люциан был удивлен, когда не обнаружил на берегу свою супругу. Вместо нее здесь оказалась другая женщина. «Ирма!» — воскликнул Люциан, бросившись навстречу старушке. «Ты пришла попрощаться? Я так благодарен тебе!» Он обнял служанку. «Послушай меня, мой мальчик!» Сказала она через время. Не пройти все более. Она приложила свою руку к его груди. Слушай свое сердце и не сопротивляйся. О чем ты? Как ты мог сам не понять? и Я не могу сказать тебе много, раз она этого не хочет. Но одно ты должен знать наверняка. Она то, что ты так давно искал. Больше не отталкивай свою судьбу. Не рань этим ее душу. И свою тоже. Будь счастлив, мой мальчик. «Мой великий король». Ирма с гордостью взирала на Люциана. По его щеке скатилась одинокая слеза, когда старушка исчезла. Утром Люциана разбудила хозяйка таверны, принёсшая завтрак. Он быстро влез в чистую одежду, которую ему с трудом удалось купить вчера ночью, и открыл дверь. «Госпожа ещё спит?» Тихо спросила она, ставя поднос с едой на стол. «Там пришли ночные швеи, хотели сделать предварительную примерку, чтобы к обеду при необходимости все поправить». «Анализа, пожалуйста, попроси их прийти хотя бы через час. Моей жене необходимо как следует выспаться». Шепотом ответил он. «И спасибо за чудесный завтрак». Улыбнулся он женщине. «Вы прекрасный муж», — вдруг сказала она. «Такого заботливого и любящего мужчину днем с огнем не сыщешь. Госпоже Анне очень повезло». Заключила она и выскользнула из комнаты, оставив Люциана наедине с этим странным комплиментом. Заботливый, может быть, но любящий. Он вдруг вспомнил слова Ирмы. «Не против все более, она то, что ты искал. Слушай свое сердце». Он невольно приложил руку к груди, где под тонкой тканью его рубашки ощущалось ровное биение сердца. Не отнимая руки, он подошел к кровати и присел на край рядом с Анной, вглядываясь в ее лицо. Он нахмурился, ощутив, что сердце чуть ускорило свой ритм. Затем в его голове пронеслись все злоключения, выпавшие на ее долю и мысли о том, что он мог потерять ее навсегда. И сердце заколотилось, будто намереваясь вырваться из груди. Тут она шевельнулась. «Любимый», — шепнула она во сне, переворачиваясь на другой бок, а его сердце замерло на мгновение. Он протянул руку и коснулся ее щеки. «Моя любимая». Шепнул он, и, наконец, его душе стало легче. Теперь он понял, что мучило его последнее время. Эти оковы, в которые он сам себя заковал, запрещая себе любить её. Наконец он сбросил их. «Да простит меня Ария, но я не могу более лгать самому себе. Я люблю Анну». «Люция...» Прошептала она сонно, и, увидев его рядом, улыбнулась. «Почему хмуришься?» Она потянулась и ткнула ему пальцем промеж глаз. Он, поймав её руку, приложил её к губам. «Поспи. Ещё довольно рано». «Пахнет свежим хлебом». Она потянулась. «Разве можно спать, когда в воздухе витает такой чудесный аромат?» Она медленно села в кровати и обнаружила следы ночных трудов Люциана. «Ты обработал мои ссадины? Когда ты успел?» Он взял поднос и направился к кровати. «Выбирай всё, что желаешь». Пропустив её вопросы мимо ушей, предложил он. «Наша гостеприимная хозяйка приготовила прекрасный завтрак, и он ещё тёплый». «Разве мы не будем завтракать за столом?» «Нет, мы будем завтракать в кровати», — ответил он беззаботно, отправляя в рот кусочек сыра. Анна смерила его подозрительным взглядом и последовала его примеру. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Люциен под конец трапезы. «Значительно лучше, благодаря тебе. Кроме того, я отлично выспалась и уже наелась» так что мы можем отправляться в путь. «Не спеши так». Улыбнулся он. «Скоро придут швеи. Мы поедем не раньше, чем ты оденешься. Давай посмотрим, как ты стоишь на ногах». Он поднялся и протянул ей руку. «В том углу стоит таз с водой. Тебе нужно умыться и причесаться». «Я же не ребёнок». Воскликнула Анна, вскакивая с кровати. «Я способна сама позаботиться о себе». И гордо зашагала в указанном Люцианом направлении. Но у её измотанного тела были свои планы, и ноги её подкосились. Такая упрямая. Пробормотал Люциан, подхватывая свою супругу. Анна закончила умываться, и Люциан отнёс её обратно на кровать. Вооружившись гребнем, он принялся аккуратно расчёсывать пышные локоны. «Я могу сама». Пробовала протестовать Анна. «Я хочу». Она вдруг повернулась. «Ты ведёшь себя странно», сказала она, пристально глядя ему в глаза. «Что-то случилось?» Кроме того, что мы не виделись два месяца, а потом я чуть не сошёл с ума от мысли, что потерял тебя навсегда. Ничего не случилось. Как ни в чём не бывало, выпалил Люциан. Анна, не ожидав такой откровенности, даже приоткрыла рот от удивления. А он, положив ладонь на её затылок, притянул её к себе. «Больше никогда не оставлю тебя». Шепнул он и аккуратно поцеловал её губы. Их поцелуй прервался, когда в дверь постучали. «Наверное, портнихи пришли». Шепнул Люциан, нехотя отрываясь от всё ещё удивлённой девушки. Он распахнул дверь. «Здравствуйте!» — сказал он бодро, предлагая женщинам войти. «Ваша клиентка в вашем полном распоряжении, а я, пожалуй, не буду вас отвлекать». С этими словами он покинул комнату и направился в конюшню. Прошло около часа, прежде чем Люциан закончил свои дела и вернулся в комнату. «Леди, я могу войти?» — спросил он из-за двери. «Конечно, конечно, входите». Прощебетала одна из портних. «Мы как раз всё закончили». Люциан вошёл и увидел свою супругу в новом, сшитом на скорую руку платье. «Весьма недурно», — сказал он, придирчиво осматривая наряд. «Вы заслужили щедрого вознаграждения». Расплатившись и попрощавшись со швеями, он повернулся к Анне. «Как ты? Они не слишком тебя утомили?» «Нет, нет. Они очень милые женщины. Рассказывали мне о своей жизни. Мы можем ехать?» «Я устала прикидываться больной. Мне хочется поскорее вернуться с тобой домой». Это прозвучало так уютно, что ему невыносимо захотелось исполнить её желание. «Я же хотел выезжать после обеда». Как-то с сомнением начал он. «Мы можем попросить еду с собой и остановиться перекусить дороги». Подсказывала она. «Ты уверена, что готова к долгой поездке?» «Мы всегда можем сделать небольшой привал». «Если мы выйдем сейчас, то к вечеру уже будем дома». — раздумывал Люциан. — Тогда не будем более задерживаться.